Глава 4. Сидят три богатыря, бухают, в избушку входит китаец. Я китайский генерал Хань Лянь. Моя армия 5 млн человек. Мы на вас напали. Сдавайтесь. Поднимается Илья Муромец, чешет затылок. Вашу мать, где ж мы вас хоронить-то всех будем из семирной паутины? Зрелище было мерзкое, но в то же время завораживающее. Сейчас я был свидетелем того, как именно работает магия смерти в исполнении бога. Даже представлять не хочу, какой же объём маны был вбухан в это заклинание подъёма столь мощной некросущности. Костный шар, имевший изначально диаметр не более 3 м, стал раздуваться, и я увидел, как на нём появляются ветвистые прожилки, напоминающие по структуре молнии, только пылающие едовито-зелёным пламенем. Если сейчас эта хреновина случайно взорвётся, вот смеху-то будет, мрачно подумал я, продолжая искоса наблюдать за этим омерзительным действием. Несмотря на сравнительно быструю смерть оставшихся членов клана Стали, процесс усыхания и преобразования всё-таки не обошёлся совсем без запаха. Поморщившись, я начал шарить в инвентаре, в надежде найти ту самую маску, которую когда-то мне продал Саргин Немой за один золотой. Ну хоть здесь повезло. Пробурчал я, спешно натягивая её на нижнюю половину лица. Вдохнув приятный запах разнотравья, я вернул себе способность мыслить связно. Думая, что ты уже не обидишься, развёл руками я, как бы извиняясь перед валлиным, и присел прямо на божественный алтарь. Тут вообще один недавно лежал. Итак, что мы имеем? Наблюдая краем глаза за погребаствующим сияющим яйцом, я принялся размышлять, что мне делать дальше. Судя по таймеру, до полного формирования отвари осталось полтора часа. Нужно провести это время с максимальной пользой. Действительно, над этим всем безобразием висел виртуальный циферблат, показывающий, сколько осталось до наступления Армагеддона. Больше никаких менюшек я не нашёл, и это лишь доказывало, что чудеса со мной происходят только тогда, когда они мне и даром не нужны. А вот в подобные, как этот момент, и хрен вам, Вова, на весь макияж, а не меню управления монстром. Он как-нибудь сам без твоих корявых ручек справится. Теперь я точно был уверен, что данная костлявая конструкция — это не подарок мне любимому. Перебьетесь, Владимир. Это оружие Таннатоса, которое он будет направлять сам, если еще на стадии формирования не вложил нужные функции. Я только лишь удачный повод вмешаться. Эх, только и оставалось мне вздохнуть. Нет в жизни счастья. То, что нападавшие смогут пробиться сквозь огромную толщу камня за столь короткий срок, я не верю. Во-первых, чтобы проделать туннель в пятиметровой стене, нужно как минимум несколько бригад проходчиков, куча аммиаум шахтного и толковый подрывник, который будет грамотно устанавливать заряды и постепенно углубляться, а не взорвёт здесь всё нафиг, где мана моей бабушки, как непременно бы сделал я. Я уже догадывался, каким прощальным подарком очлесловил меня Таната с передуходом. Так что, если мои прогнозы подтвердятся, Каюк, тем, кто сейчас крябётся снаружи, эта тварь способна сотворить здесь мёртвую целину, и расти на этом месте ещё лет 500 ничего не будет. А не устроить ли нам по случаю такой поддержки показательную порку? Кратче говоря, поинтересовался внутренний голос. Как раз трофея мира живёмся, поднимем престиж, клан прокачаем. Хорошая же идея. Идея и вправду была хорошая. Вот только я сомневался, что за полтора часа смогу всё организовать. Но пробовать стоило в любом случае. Мегавайт Костец 49. Ты мне нужен. Костец 49 мегавайт. Смойли на проводе. Чего хотел? Мегавайт Костец 49. Если коротко, я в храме Двалина. Клан стали немножко помер весь. Собираю сейчас разнести ЦТДЛ вместе с защитниками. Мне здесь нужен весь имеющийся на данный момент личный состав. Будет много трофеев. Ответа я ждал почти минуту. Касет 49 МВт. Вова, ради бога, скажи, что ты сейчас бухой и просто прикалываешься. МВт Касет 49. Я вполне серьёзно. Сейчас попытаюсь решить вопрос с транспортировкой. Собирайте людей. Времени у вас полчаса. Костет 49 мегавайт. Хорошо, но ты обязательно мне расскажешь, какого хрена вообще происходит. Мегавайт в костет 49. Окей. Выбрав в списке следующего адресата, я спешно набрал. Мегавайт утрамбовщик. Привет. Ты через полчаса будешь мне нужен, так что никуда не свинчивай. Утрамбовщик мегавайт. В каком качестве? Мегавайт утрамбовщик. в качестве ответственного за долю в трофеях сдохлых милитари. Удрамбовщик Мегавайт. Ты там в дупу ударился? Мегавайт тут трамбовщик. Ты всё правильно понял. Полчаса. А вот следующий текст я как следует обдумал и пока не отредактировал его как следует, отправлять не стал. Надеюсь, что его прочтут сразу, а не тогда, когда будет поздно. Мегавайт Толис. Привет, я поделюсь. Как ты смотришь на то, чтобы поучаствовать в заварушке с хорошими трофеями? Если прочитаешь это сообщение позже, чем через полчаса с момента отправки, можешь уже не отвечать. Ответ пришёл в течение 30 секунд, заставив меня победно улыбнуться. Олис Мегавайт. Если дело стоящее, почему не поучаствовать? Только полчаса? Это не серьёзно. Рассказывай. Мегавайт Олис. Куда подскочить? Олис Мегавайт. «Жду тебя через полчаса в нашем кланхоле. Доступ на одиночный портал сейчас предоставлю. Только давай без фокусов, хорошо?» Мегавайт Олис. «Я буду через 20 минут со своим казначеем. Так что одиночный не прокатит». Олис Мегавайт. Ник. Мегавайт Олис. Утрамбовщик. Олис Мегавайт. Жду. Взглянув в последний раз на почти сформировавшееся существо, в котором явно угадывалось будущее стать, Я покачал головой и активировал кольцо Сердца Хаоса. Рассказывай, подскочил ко мне гном, как только я добрался до своего кабинета. В данный момент здесь находился весь старый личный состав, который набирал я лично. Даже вечно где-то пропадающая Пандора и Варуван сейчас молча сидели в ожидании моих слов. Не было только демона, который сейчас носился внизу, контролируя прибытие новеньких, с которыми я пока не был знаком. Коротко пересказав ситуацию, дождался только ошарашенных взглядов, которыми на меня посмотрели все без исключения, кроме задумчивого Хасарага, который со своим выводком тоже здесь присутствовал. Нужно признать, что после того случая старый вампир так ни разу мне о нём и не напомнил, да и относиться стал нормально, не стараясь поддеть или влезть со своим мнением. У нас сложился этокий нейтралитет. Я не трогаю его и делаю вид, что его здесь как бы и нет. а он просто не отсвечивает, спокойно занимаясь натаскиванием своего молодняка. «Это все, конечно, хорошо», — задумалась Пандора. «Я только не пойму одного. А с чего ты решил, что эта тварь нас не подравняет вместе со всем сбродом под одну гребенку? Судя по твоему рассказу, ей должно быть глубоко фиолетово кого жрать». Не став отвечать, я скопировал описание умения и просто сделал рассылку всем присутствующим. «Сукин, ты удачливый сын!» — ахнул гном. Драть мой лысый череп, если это не наш золотой билет. Это ж можно и в станции. Тихо, хлопнул по столу костед. Всё любовь, восхищение и жажду наживы можно будет выразить и обсудить потом. Сейчас коротко и по делу. Пожалуй, в какой-то веке я с тобой соглашусь, гномы, хмыкнул Яхель. Белый, я просто ах. Он подозрительно закашлялся иско собросил взгляд на Пандору. Поражаюсь, как ты всё это барахло умудряешься получать. Иммунитет? Коротко спросил вампир, получив мой такой же утвердительный кивок, он прикрыл глаза. Он прав. У нас есть все шансы. Причём я бы сказал очень неплохие шансы. У нас? удивился я. Конечно, оскалился вампир. Я не могу запретить своему ученику идти с вами. Но и отпустить без присмотра я его как наставник тоже не имею права. Мы идём все? Или ты против? Не-не, замахал я руками. Кто ж откажется от такой поддержки? Я буду только рад. Когда наша пятиминутка была закончена, я отдал последние указания и махнул гному рукой. Нам пора. Надеюсь на тебя, дружище. Ты и вон дуболомом имеете ми командуй. Чуд сверливо отозвался гном, хотя было заметно, что мои слова ему польстили. И так и не надо меня учить говорить за торговлю. Всё, не лезу, усмехнулся я. Погнали. Когда интерьер одного кабинета сменился другим, время на таймере, которое я вывел отдельно в углу интерфейса, оставалось около 50 минут. Опаздывайте, недовольно произнёс Свейн вместо приветствия. Прошу прощения, пожал плечами я. Казначей клана не тот человек, которого можно просто так взять и выдернуть из бумаг. Беззарение совести я свалил всё на гнома. Я уже хотел брать с собой метро, но у трамбовщик как раз освободился. Ничего, всё в порядке, поспешно сказала Олис, которую аж передёрнуло от упоминания нашего первого жреца. Мы как раз сами освободились. Ну и хорошо, отодвинул я стул, чтобы присесть. В общем, Расклад у меня такой. Естественно, им я выдал настолько отредактированную версию, что мой рассказ прямо-таки пестрел стерильно выдранными кусками информации. Но так как всё сказанное было по делу, Олес не смогла найти таких уточняющих вопросов, которые пролили бы свет на то, что я не посчитал нужным рассказать. Хорошо, мы согласны, поджала губы Валькирия. Но 80% слута плюс транспортные пополам. Она даже не успела договорить до конца. Когда взвивший огном начал возмущаться, причём я прекрасно видел, что это было не отрепетированное выступление, а самое настоящее возмущение, создавалось впечатление, что он ей готов цепиться в волосы, если она ещё раз произнесёт страшное слово сочетания наши 80. И начался цирк с конями. Не хватало только цыган надрывного плача гитары и рёва медведя на фоне причитаний позолотить ручку. Всю правду расскажу. А сзади бы кто-то тихо тянул детским голоском жальную, слыша которую, рука бы сама тянулась в карман. Видать, Олис тоже спокойно умирала опрожённая торговкой из Одессы, поскольку выпучив глаза, она начала яростно спорить с гномом. Не знаю, получали ли они от этого удовольствие, как на восточном базаре, но то, что они набьют друг другу морды скорее, чем договорятся, было видно сразу. Этого кханали отлилось целых 15 минут. И когда я уже был готов плюнуть на всё и согласиться, Они внезапно договорились, а мы со Свейном недоверчиво переглянулись. «Итак», — поднял палец гном, — «еще раз. Транспортные туда и назад на вас. Весь лут сначала оценивается, потом делится. Причем 10% самого ценного мы вправе забрать первыми вне очереди. После этого пополам. Ваша доля 30, наша 70%. «Не жирно», — подал голос Свейн. Я всё понимаю, но сколько вас, а сколько нас? Да не вопрос, удивился гном. Можешь собрать свой отряд и пойти с нами. Всё, что добудешь, ваше. Естественно, свой дураком не был, а возмущался так для приличия, прекрасно понимая, что без иммунитета к нежити ему там ловить просто нечего. На том и сговорились, улыбнулся утрамбовщик. А вы-то китайча ещё штучка, мадам, обратился он к Элис, а я чуть не поперхнулся. Спасибо. Удивилась, Олесь. Ты тоже молодцом. Повезло тебе с казначеем Белый. Так, если мы договорились, тогда уведомляю. Нам нужно быть на месте не позднее, чем через полчаса, включая моих. Удивительно, но мы точно уложились в этот промежуток времени. Правда, мне пришлось ещё попрыгать порталами, только уже тратя свитки. Сначала я перенесуся назад к додель клана стали. Для этого, выбрав одну из мест, где уже был Пришлось определиться, какой будет идеальным для незаметной высадки такой арывы игроков. Выбор пал на вторые ворота, которые отделяли цитадель и мост через пропасть. Оттуда я добирался недолго. Затем мне пришлось переносить сюда Берхардтовского мастера порталов, который пошаманил несколько минут, создал довольно устойчивую арку перехода, через которую немедленно хлынули игроки, стремительно заполняя внутренний двор площадку между двумя надвратными башнями. Не прошло и нескольких минут, как два поста караульных которые несли здесь службу на свою голову, были безжалостно вырезаны и отправились на респаун. То, что они через 15 минут сообчат куда нужно, что в цитадели чужаки, уже ничего не решало. Через четверть часа здесь начнутся торжественные похороны милитари, и то ж настанет всем остальным. Мастера перемещались в последнюю очередь. Когда за демоном захлопнулся портал, ко мне подошла Ольш, чтобы что-то спросить, но не успела. Всю цитадель до самого основания тряхнуло, Да так, что я всерьез забеспокоился, как бы здесь все не развалилось. Треск ломающегося камня был слышен даже здесь. А потом раздался рев, пробирающий до самого нутра, отбивающий всякое желание идти на встречу. Отсюда хотелось бежать, не оглядываясь, чтобы аура витавшей безнадежности, ужаса и могильного тлена выпустила из своих когтей. Взрыв! А потом многоголосый вой вдалеке прозвучали, как сигнал. «Белый!» Потрясённо спросила Олис, сжимая меч, как будто он был самой незыблемой опорой здесь и сейчас. Что это такое? Оглянувшись, я увидел, что практически все уже обнажили оружие, хотя до эпицентра действия было ещё полчаса неспешного хода. Внезапно под высоким сводом промелькнула огромная смазанная тень. "Знакомьтесь, друзья, воскликнул я. Это наш друг Бойня, и сейчас Бойня хочет кушать". Знаешь, белый, посмотрела она на меня странным взглядом. "То лика такой отморозок, как ты, мог назвать огромного мать его Драковича Боней?" "Согласен, промазал", тяжело вздохнул я. "Дружок звучало бы лучше".